Как адекватно. А потому по теореме 12 и Лемми 2 после схолии теоремы 13, часть 2, нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли составить ясного и отчетливого представления, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что нет ни одного аффекта, о котором мы не могли бы составить ясного и отчетливого представления. Ибо аффект, по общему определению аффектов, часть третья, есть идея о состоянии тела, которая поэтому по теореме третьей должна заключать в себе некоторое ясное и отчетливое представление. Схолия. Так как не существует ничего, из чего не вытекало бы какого-либо действия, по теореме 36 части, Первая. И так как по теореме 40 часть вторая, все, что вытекает из идей, которая в нас адекватна, мы познаем ясно и отчетливо, что отсюда следует, что всякий обладает способностью, ясно и отчетливо познавать себя и свои аффекты. Если не абсолютно, то, по крайней мере, отчасти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 а потому должно заботиться о том, чтобы самый эффект был отделен от представлений внешней причины и соединен с представлениями истинными. Через это, по теореме второй, не только будут уничтожены любовь, ненависть и так далее, но по теореме шестой, часть четвертая и влечение, и желание, обыкновенно возникающие из подобных эффектов, не будут чрезмерными, ибо прежде всего...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 В теореме 3, часть третья не существует никакой другой душевной способности, кроме способности мышления и составления адекватных идей. Теорема пятая.